Глава шестнадцатая. Прежде чем я успела остановить мужчин, они подошли примехонько к постаменту, и хаттегер сдернул ткань. Под ней обнаружилось старинное ростовое зеркало с потрясающей красоты резной рамой. Правда, узоры угадывались смутно из-за того, что все оно было замотано тряпками. Особенно тщательно прикрыли отражающую поверхность. «Зеркало Паркера!» Выдохнула я с благоговением. «Что за ерунда?» Скептически хмыкнул Айзенхарт и вытянул руку, собираясь снять обмотку. Я едва успела перехватить его запястье. «С ума сошел! Куда щупать полез и вмазала, с трудом дотянувшись по пальцам Хаттегеру. «Ну-ка, оба отошли подальше. Как дети малые, все потрогать надо. Спасибо, хоть в рот не тянут». Подчиняться мужчины не спешили. Пришлось отпихнуть магией. «Отвернитесь. Это часть функционала артефакта. Легкий гипноз, побуждающий всмотреться в отражение», пояснила, разворачивая Айзенхарта за плечи к выходу. «Тут следует быть поосторожнее». Хранилище оказалось с сюрпризом. Кто знает, сколько еще здесь таких вот опасных игрушек хранится. Что это вообще было?» Ректор потряс головой, покосился через плечо на постамент и снова поспешно отвел глаза. «Навождение какое-то. Зеркало Паркера. Оно же паучье зеркало. Позвольте представить. Наш убийца!» — жизнерадостно заявила я. «Ну или, скорее, пособник убийцы. Само-то оно добраться до мистера Дидлинда никак не могло. Значит, кто-то его любезно отнес в кабинет, а после вернул на место». «Серьезно?» Хаттагир тоже мазнул взглядом по невинному с виду артефакту. «И как оно работает?» «Впитывает магию и саму суть человека. Высасывает досуха, как паук. Отсюда и название», — пожала плечами. «Гадость редкостная. Я, если честно признаться, в первый раз эту диковину вживую вижу. Только читать приходилось». «И как она здесь оказалась?» Азенхард заозирался, будто впервые разглядел расставленные по полочкам и на полу сокровища. «Контрабанда!» — с легкой ностальгией и профессиональной завистью пояснила я. «Это же надо, как ребята удобно устроились! Под носом у полицейских, вдали от проверок. Идеальный схрон! Раз в год загружаешь, ждешь, пока все успокоится, и про кражу подзабудут, и выставляешь на торги». Может, и не года ждут, а лет пять? Ректор-то у власти давно уже. Поди за это время схему отработал до мелочей. Вот она, его настоящая коллекция и гордость. Я бы вела рукой хранилище для наглядности, а не тот мусор, что хранился в кабинете. Там скорее сувениры, свидетельства успешных сделок. Мистер Датлинд, я вас официально посмертно уважаю. Очень смешно, проворчал Азенхарт. «Да, и я рекомендую закрыть сейф обратно и подождать специалистов по особо опасным артефактам», небрежно добавила я. «Дело в том, что зеркало напиталось под завязку. И чем это нам грозит? В данный момент оно спит, так что ничем. Днем оно обычно неактивно, а вот ночью после заката выпускает энергетические щупальца и питается тем, что под них подвернется». Я внимательно оглядела хранилище, в особенности потолок. Как и думала, вентиляция прямо над нами. Стены и пол защищены надежно. А вот в потолке есть отверстие воздухопровода. Похоже, щит на них прохудился или изначально был слабоват. Но почему тогда сам сейф не обнулился, недоуменно уточнил Азенхарт. Если эта штука питается магией, мне тоже интересно склонив голову на бок я прищурилась и изучила плетение на постаменте зеркало окружало невидимое и неощутимое нами завеса не мешавшая проходить сквозь нее людям зато не пропускающая магию на пробу протянула вперед руку и почувствовала как от запястья к локтю пробежали иголочки похоже этот участок специально укрепляли перед тем как поместить в него зеркало но местами не доработали. «Занятно, занятно. Значит, появление этой штуковины не случайно. И мистер Дитлинд прекрасно знал, что именно у него здесь лежит, как и его сообщник. А вот появление диковинки в кабинете его удивило и не обрадовало. Кстати, интересен способ транспортировки. Прикасаться-то к нему нельзя?» «Совсем?» — вздрогнул Хаттагер и посмотрел на свои руки которыми недавно срывал ткань с артефакта. Совсем, но через плотный материал можно. Я задумчиво прикусила губу. Вероятно, толстые рабочие перчатки и тележка или подставка на колесах. Вот такая. Торжествующе ткнуло пальцем в угол, где стояла компактная рокла. Примечание. Тележка с двумя колесами и вилами. Используется в магазинах для перевозки тяжестей. Конец примечания. Представив себе убийцу, крадущегося по тоннелю с громыхающей тележкой, я невольно хихикнула. Ситуация страшная, конечно, но со стороны выглядит весьма забавно. Можно было бы перенести предмет магией, будет это любой другой артефакт, но не паучье зеркало. Оно высосит все, что есть рядом, включая носильщика, если он будет неосторожен. Вместе с постаментом разве что. Присев, я смотрела внимательнее подставку. Вроде компактная. Взяли вместе с ней, довезли, сгрузили напротив выхода в кабинет, активируя пакость, и открыли потайную дверь. Преступление практически идеальное. Ни следов, ни улик, ни подозреваемого. Собственно, так и планировалось. Посидел байзенхард в кресле ректора еще годик-другой, ничего бы не добился и уехал. А сообщник мистера Дитлинда быстренько распродал бы сокровище и скрылся. Если бы я не вмешалась. Надо хорошенько осмотреть переходы. Вряд ли преступник скакал по ступенькам, рискуя разбить драгоценную дрянь. Подозреваю, где-то мы свернули не туда и ходим окольными путями. Наверняка есть и покороче, и поровнее. «Но зачем мистеру Дитлинду так рисковать?» Растерянно протянул Азенхард. Он все еще не мог поверить в увиденное и бродил, как потерянный по подвалу, разглядывая вазы, статуи и прочие предметы. Руками не трогал. Запомнил. Быстро учится. Одно неверное движение, и он труп. Деньги, азарт, власть. Я пожала плечами. «Теперь уже не узнать» что именно толкало его на сотрудничество с темной стороной мира. Ректор остановился у великолепного гобелена середины прошлого века из Крестогара, небрежно свернутого в рулон и прислоненного к стене. «Возмутительно! Никакого уважения к искусству!» «А что вас на это толкнуло, Тейра?» — неожиданно спросил он. «Я захлопала глазами, сбитая с толку непредвиденным поворотом беседы». «Зачем ему знать обо мне такие интимные подробности?» «В дело добавить?» «У меня лучше всего получались маскировочные чары, иллюзии». Сама удивилась, как у меня вырвалась чистая правда. Поначалу промышляла мелко, на улице, по карманам, как все. Потом притворилась потерянной дочерью одного промышленника. Мне поверили, впустили в дом, показали, где деньги лежат. Я сглотнула, вспомнив то свое первое дело полноценное, проработанное от и до заранее, где не просто надо было вытянуть кошелек и быстро убежать. Нет, если бы меня поймали, отправили бы на каторгу для малолетних. Законы в том мире строгие. Но мне повезло. То ли я действительно сильно походила на пропавшую девочку, то ли промышленник, собственную дочь, редко видел и с трудом вспомнил, как биата вообще выглядит. Хватило трех дней, чтобы выяснить, где расположены сейфы, украсть и продублировать ключ, и снять слепок ауры хозяина дома. Мне было восемь лет. Дар пробудился незадолго до этого, и на меня сразу же донесли смотрящему нашего района. «Дети-маги в преступном мире на вес золота даже дороже. Больше побираться на улицах и воровать по мелочам мне не приходилось никогда». Не сказать, чтобы я сразу стала циничной и безразличной, как сейчас. Ребенок остается ребенком, даже если вырос среди бандитов. Тогда, в доме промышленника, меня не раз посещал соблазн остаться, продолжать играть роль дочери, расти в роскоши, потихоньку тянуть из него деньги. Возможно, смотрящий и разрешил бы, если бы не одно «но». Я точно знала, где находится настоящая Беата и понимала, что изнеженная фиалочка долго не протянет. Перед тем, как сбежать с награбленным, я положила в сейф, вместо драгоценностей, листок с адресом, где держали ребенка с целью дальнейшей продажи в соседний мир промышляющей работорговлей. Насколько мне известно, промышленник успел вовремя, а после вложил все свои уцелевшие миллионы в борьбу с торговлей людьми. Бессмысленное занятие, как по мне. На каждого спасенного все равно приходится десяток тех, кому не повезло. Но мужика я уважаю до сих пор. И по старой памяти подкидываю адреса его внуку. От смотрящего я ушла через два года. Нелегально пробралась в Кристогар, потом на Эльтарику, где устроилась в магическую школу. Чтобы не привлекать внимания изобразила взрослую женщину, якобы собственную мать. Под ее личиной сняла домик, зарегистрировалась в мэрии и совершила прочие бессмысленные бюрократические телодвижения. В 12 мне подобные иллюзии удавались уже не раз. Я планомерно скалачивала состояние, не задерживаясь на одном месте надолго, не привязываясь и не строя долгосрочных планов. Самый главный принцип – никому не доверять, даже давним приятелям. Даже посреднику, особенно посреднику. Он привык продавать услуги и сведения, и, не задумываясь, продаст клиента, если ему это будет выгодно. «Кстати, мне вот интересно, а как вы на меня все-таки вышли? Чем я себя выдала? Хотелось бы знать на будущее». С кривой усмешкой уточнила я. Айзенхард отвел взгляд и нарочито заинтересовался ближайшей ничем не примечательной картиной, словно ему было неловко обсуждать эту тему. Зато его напарник никаких моральных терзаний не испытывал. «Из общих межмировых уведомлений», — с готовностью ответил хатегер «Не знаю, как тебя, Руф, в толпе вычислил, но в первый же день он уже знал, кто ты». «И почему пустили на остров?» Я, не отрываясь, смотрела на ректора, напряженно ожидая ответа. «Сама не знаю, почему это вдруг стало для меня так важно. Я бы не пустил». Все так же открыто развел руками хатегер, «Но «Ну, тут решаю не я. Мне показалось, что ты сможешь нам помочь». Наконец повернулся лицом Айзенхарт. «И, как видишь, я не ошибся. Значит, только ради дела. Приютил воровку, сделал над собой усилия, рассчитывая принудить ее к сотрудничеству, выжить, а после сдать коллегам». То, что я ощутила, нельзя назвать обидой. Невозможно обидеться на чужого, никакого к тебе не имеющего отношения человека. А вот разочарование... Да, слово подходящее. Мне в какой-то момент показалось, что Айзенхард испытывает ко мне нечто большее, чем практический интерес следователя. Что между нами проскочила искра. Ну что ж, значит, показалось. О, просыпается! Я насторожилась, почувствовав липкое, мерзкое прикосновение к ауре. «Пора нам отсюда убираться». Защита стоит, но насколько она прочна, не хотелось бы выяснять на себе. «Кстати, у меня появилась мысль, как найти убийцу». «И как же?» — не скрывая скепсиса, спросил Хаттекер. «Это будет сюрприз!» — нарочито восторженно заявила я, в свою очередь, не глядя на ректора. «Что ж...» Хочет чисто деловых отношений, будут ему. Спала я как младенец и поднялась раньше Эриды. Сегодня важный день. Наконец-то мы найдем преступника. А значит, согласно договору, Айзенхард будет обязан меня отпустить. Возможно, мне удастся его убедить приоткрыть щит ненадолго. Мне минутки хватит. Если среди ночи провернуть, никто и не заметит. Как же мне надоел этот остров. Кто бы знал. Нет, скучать здесь некогда. Но находиться в зависимости от прихоти некоего ректора, не говоря уже о невозможности сбежать, омерзительно. На завтрак я шла чуть не в припрыжку. Уселась за привычным столиком, лицом к залу, чтобы видно было преподавательский стол. Интересно, насколько хороша реакция азенхарта Сидит, зыркает по сторонам с подозрением. Готов задерживать в любой момент еще на меня посматривает, мол, когда? Когда поем, вот, мне силы нужны. Заклинание не из легких. Моя задумка заключалась в том, что для обороны от щупалец зеркала Паркера нужно особое плетение. Частично оно было отражено в щите, который накрывал постамент. Так что примерную схему я себе зарисовала и все утро мысленно крутила, собирая заклинание. Прежде чем распознать его у другого мага, нужно прочувствовать самой. Когда из-под пола полезли первые неуверенные нити паучьих щупов, я бросила короткий взгляд на ректора. «Заметит ли?» «Заметил». Посмотрел на меня вопросительно. «Молодец». Прежде чем бросаться грудью на амбразуру «Подумай», студенты вообще не замечали, что кто-то тянет из них магию. Сидели, болтали, попивали дурной кофе пытались проснуться, зато за преподавательским столом наметилось оживление. Быстрее всех среагировал не боевик и не артефактор, хотя он-то был в курсе и тоже выжидательно на меня поглядывал. Самой шустрой и внимательной оказалась мисс Гристейн. «Вот уж на кого бы я подумала в последнюю очередь!» Бытовичка вскочила с места, накрыла прорыв отработанным до автоматизма специализированным куполом и заверещала во всю глотку «Берегись! Все волны здания!». Студенты, наученные опытом, тут же вскочили и бросились в рассыпную. Недавняя поломка счета заставила их уяснить, что при сигнале тревоги сначала нужно слушаться, а потом уже думать. Зато айзенхард предпочел подумать. Неспешно поднялся. И, пользуясь тем, что внимание куратора бытового занято мнимыми паучьими щупальцами, почти лениво вытащил из-за пояса противомагические наручники. Раз, и они защелкиваются на вытянутых вперед, как по заказу, узких женских запястьях. Я поежилась и потерла свои. Прямо-таки фантомная боль кольнула. Неприятненько. «Мисс Гристейн!» «Вы арестованы за убийство прежнего ректора, мистера Дитлинда», зычно объявил Айзенхарт.